Сцена пятая. Там же французский лагерь. Входят король Иоанн и Карл. Оба они встревожены странной тишиной. Ночная тьма кажется им зловещей. Да еще и вороны огромными стаями кружатся над расположением войск. Все так похоже на то, что было написано в предсказании, которое передала Карлу неизвестная женщина на поле возле Креси. Иоанну это совсем не нравится. «Земля похожа теперь на гроб, темна, мертва, безмолвна, и вся полна какой-то жутью», — с содроганием произносит Иоанн. Слышен крик воронов. «Слышишь эти зловещие крики?» — спрашивает он сына. Карл не отвечает, он видит приближающегося брата. «Вон Филипп идет!» «Похоже, он тоже в ужасе», — замечает король. Входит Филипп. «Сынок, ты почему такой встревоженный? Плохие новости?» — спрашивает король. Но Филипп не может ничего толком объяснить, только бессвязно выкрикивает. «Гибель! Гибель!» «Что гибель? Кому гибель? Возьми себя в руки, трус, объясни толком, что случилось» сердится король. Филипп наконец собирается с силами и более или менее внятно излагает: гибель воронья летает над войском и каркает так гнусно, солдаты перепугались, побросали оружие, стоят неподвижно, как истуканы, и только смотрят друг на друга. Оказывается, гибель примерно то же, что и тьма тьмущая. Похоже, пророчество сбывается, думает Иван но я не должен поддаваться страху. Сынок, вернись к солдатам, подбодри их. Скажи, мол, воронье увидело наши мощные войска, готовые перебить этих голодных хилых англичан. И птицы поняли, что скоро на поле ляжет куча вражеских трупов. Вот они их и караулят заранее. Они же чуют, что им будет чем поживиться. А что каркают, так это они просят нас поторопиться, скорее начать убивать врагов. «Иди, поговори с солдатами, успокой их. Невинный обман в данном случае может принести большую пользу». Филипп уходит. Шум снаружи. Входит французский военачальник со взятым в плен Солсбери. «Ваше Величество, этот рыцарь и еще сорок человек пытались прорваться через оцепление к принцу Эльскому. Из этих сорока часть мы убили, часть смогла убежать, а рыцари мы к вам привели». «Повесить его на первом же суку», — жестокосердно командует Иоанн. «И пусть считают за честь, что его повесили на французском дереве». «Но у меня есть пропуск, подписанный самим герцогом», — говорит Солсбери. И тут принц Карл начинает понимать, кого к ним привели. «Пропуск тебе вильер достал, да?» — спрашивает он. «Да». «Тогда можешь спокойно ехать, куда тебе надо», — говорит Карл. «Ага». «Спокойно, без помех и без задержек, прямо на виселицу», — зловеще добавляет Ион. «Увести!» «Ваше Величество, я надеюсь, что вы не скомпрометируете мою печать», — учтиво возражает принц Карл. «Я дал разрешение на проезд по Нормандии и собственноручно подписал его. Если я нарушу слово, то какой же я после этого принц?» «Ты мой сын» и принадлежишь мне вместе со всеми твоими обещаниями. Как я скажу, так и будет. У меня есть право нарушать все, что я захочу». Что постыдней, ослушаться отца или не выполнить какое-то там глупое обещание. В конце концов, обманывает доверие только тот, кто сознательно и добровольно нарушает свое слово. А если человека заставили его нарушить, то на нем вины нет. «Вот и считай, что я тебя заставил. Я отменяю твое распоряжение, и это снимает с тебя всякую ответственность. Повесить его». Но принц не сдается. «Какой же я тогда солдат, если не хозяин своему слову? Мне что теперь, снять штаны нельзя без разрешения опекуна, у которого есть право мне что-то запретить? Если бы принц Уэльский дал всем нашим рыцарям пропуск через английские земли то я уверен, что его отец, король Эдуард, не только не препятствовал бы их проходу, но из уважения к сыну принял бы их по-царски и угостил. «Не надо мне твоих примеров!» — взрывается Иоанн. «Ладно, будь по-твоему». «Ты кто? Англичанин?» — спрашивает он у Солсбери. «На родине я граф, здесь пленник, а для тех, кто знает меня лично, я Солсбери», — отвечает тот. И куда же ты, Солсбери, держишь путь? В коле, королю Эдуарду. В кале? Ну и вали в свой кале. Заодно скажи королю, чтобы начинал рыть могилу для своего сыночка. По дороге на запад есть холм, ты на него поднимись и огляди окрестности. Увидишь много интересного. Например, что принца мы взяли в железное кольцо. И еще скажи Эдуарду, что я нападу на его сына неожиданно и расплющу его. Иди. Уходят. Вам не кажется, что граф Солсбери что-то больно долго мотыляется по дорогам Франции с пропуском в кармане? Все никак до колени доберется. Уж сколько лет прошло. Солсбери находится в Британии, собирается ехать в коллег к королю Эдуарду, оказался почему-то в Пуатье что ни разу не по пути. Колео находится к северо-востоку от Британии, а чтобы попасть в Пуатье, нужно двигаться на юго-восток. Что-то с ориентированием по карте у автора не заладилось.